Клуб «Ящерица», Москва, Измайловский парк, 26 сентября, вторник, 23.19. Новый королевский министр по делам красных шапок, несомненно, весьма энергичный политический деятель, в противном случае он вряд ли бы сумел добиться столь высокого назначения. Барон Мячеслав славится умением совершать неожиданные, рассчитанные на перспективу шаги, и поэтому эксперты пытаются понять, как связано между собой исчезновение кувалды, выдвижение на роль семейного лидера женщины, блямбы и схватка у кружки для неудачников. С утра у Мечислава была надежда, что о нем позабыли. тигратком постепенно наращивая обороты, начал обсасывать новость о родственных узах кувалды и князя Темного двора. Однако в середине дня что-то произошло, и журналисты вернулись к старому герою. Давайте оценим первые дни королевского министра по семибальной шкале. Мысли в голову лезли самые, что ни на есть странные. Хотелось уничтожить дикарей. Незаметно для публики, но под корень. Собрать дружину, попросить о помощи друзей баронов, окружить на закате Южный форт и, и проснуться на следующее утро в хорошем расположении духа. Ведь если нет красных шапок, значит и министр по их поганым делам никому не нужен. Еще было бы неплохо провернуть такую же операцию с журналистами. Сочувствующие найдутся. Собрать дружину, попросить о помощи друзей баронов, окружить на закате центральный офис Тигротком. В дверь постучали. Можно? Сидящий во главе стола барон выключил телевизор и со всем возможным в данных обстоятельствах дружелюбием поздоровался с гостями. — Добрый вечер, господа. Присаживайтесь. Посетители... Владельцы одного из лучших косметических салонов тайного города поздоровались и присели, причем поздоровались и присели в полном соответствии с семейными традициями. Коммерческий директор Шас Этит Кумар, дорогой костюм и строгий галстук, которого не очень-то подходил для развеселой ящерицы, крепко пожал барону руку и в нескольких словах выразил уверенность, что встреча закончится ко взаимной выгоде сторон, после чего присел за стол и подвинул бутылку текила ближе к себе. Конец Клюций, в задачи которого входили пиар-акции и привлечение клиентуры, бросил жизнерадостное «Привет», осведомился насчет Маргариты «Нет, не той блондинки, вы меня не поняли», и, звякнув золотыми цепями, плюхнулся на стул. Ограничившийся сухим кивком брат Жимус обосновался где-то на периферии.